34. Человек, стрелявший в лилью в лесу Сёда Сёдорассона, теперь сидел и ждал в комнате для допросов. Наконец она вошла и медленно закрыла за собой дверь. Она намеренно заставила его ждать несколько лишних часов с маленьким пластиковым стаканчиком воды в качестве единственной компании. Всё для того, чтобы дать ему возможность понять, кто из них главный. Но как только она обернулась и встретилась с ним взглядом, то поняла, что часов, проведённых в изоляции, оказалось недостаточно. Нетронутый стакан так и стоял на столе, а то, как пристально он посмотрел на неё, заставило Ирену опустить глаза в пол, пока она садилась напротив него. Как будто этого было мало, она попыталась улыбнуться, когда собралась силами, чтобы снова посмотреть на него. Все это было так глупо, что ей захотелось дать себе пощечину, чтобы прийти в себя и начать все сначала. Это правда, что тебя зовут Игорь Сканос, и ты младший брат Асар Сканоса? Она посмотрела ему прямо в глаза, твердо решив не отводить взгляд, пока он сам этого не сделает. Игорь Сканос кивнул и казалось, был совершенно равнодушен к ее попыткам завоевать авторитет. Я бы хотела, чтобы ты отвечал вслух, так как это допрос, а не театр пантомимы, продолжала она и сразу почувствовала, как тяжело смотреть куда-то не моргая. Кивание не останется на аудиозаписи. Нет, но, может быть, останется на одной из камер, теперь улыбнулся он, при этом даже не сделав попытку отвести взгляд. Сразу стало ясно, кто из них двоих одержал верх. Хорошо по крайней мере теперь мы знаем что ты умеешь говорить он изучал ее, но не как сексуальный объект в его взгляде не было похоти никакого флирта ничего пошлого с чем она так часто сталкивалась нет это было что-то совершенно иное и на совершенно другом уровне и это почему-то заставило ее чувствовать себя еще более незащищенной. «Начнем с того, почему ты стрелял в меня? Если бы я стрелял в тебя, то тебя бы сейчас здесь не было. Улыбка исчезла, и на короткое мгновение он перестал смотреть ей прямо в глаза и бросил взгляд на ее правый бок. Значит, ты утверждаешь, что стрелял в оленя, хотя до начала сезона охоты осталось больше четырех месяцев. Она больше не могла выдерживать этот взгляд и притворилась, что кашляет, чтобы хоть на несколько секунд прикрыть веки, дабы поражение не было слишком очевидным. Совершенно верно. Он улыбнулся так, словно прекрасно осознавал её жалкую попытку. Другими словами, ты признаёшь, что занимался незаконной охотой. Он что, смотрел на её ухо? Ее уши были немного отопырены, это она знала, но не настолько, чтобы люди обращали на это внимание. Хорошо. Тогда мы оставим это и перейдем к тому, почему мы собрались здесь, а именно к твоему брату Асару из А что с ним? Он подозревается в убийстве одиннадцатилетнего мальчика Мунифа Ганама, о котором ты, возможно, читал в газетах. Игорь Сканс никак не отреагировал только немного опустил глаза. Или ты не слышал об этом, поскольку был в лесу и занимался охотой. На что он смотрел теперь? На её нос? Что он делает, чёрт возьми? Тебе стоит как-нибудь попробовать. Уже через несколько часов ты сможешь услышать собственные мысли. И что же они говорят? Твои мысли о подозрениях в адрес брата? Игорь Сканас скрестил руки на груди и с улыбкой откинулся на спинку стула. "Я так понимаю, что это из-за того коричневого мальца, которого простернули в машинке?" "Что? Прости?" Она решила, что он шутит и проверяет границы дозволенного. Но эта улыбка исходила не от того, кто шутил. Все это на самом деле привело его в хорошее настроение. Простирнули в машинке? Вот как ты на это смотришь? Именно так ему стоило сделать, чтобы отмыть свою грязную коричневую кожу до чистоты. Может быть, ты даже считаешь, что надо было добавить хлорки, чтобы мальчик стал еще бледнее? Да? А почему бы и нет? Игорь Сканус открыл баночку с сосательным табаком, совершенно не отреагировав на ее выпад. Все начало вставать на свои места. Свастика, аккуратно убранная комната и рено, которую утес увидел на встрече нацистов. Конечно же, за всем этим стоял брат Ассара. В лучшем случае это послужит устрашающим примером и приведет к сокращению орд всех тех, кто думает, что это так просто Явиться сюда и заполонить все», — продолжал он. Так что да, конечно. Он собрал кучку табака между большим, указательным и средним пальцами и засунул его под верхнюю губу. Учитывая то, сколько таких маленьких коричневых печенюшек умирает от голода каждый день, это довольно низкая цена, чтобы спасти эту страну от полного распада. Она собралась было возразить, Аргументы выстроились в ряд, как патроны в ленте для пулемёта, но она промолчала, так как вдруг поняла, каким именно взглядом он её изучает. Больше всего на свете ей хотелось встать, выйти из комнаты и попросить кого-то другого заняться допросом. Но больше никого не было, и как бы противен ей ни был Игорь Сканас, всё же её целью было отнюдь не он. Твой брат. Он такой же расист, как и ты? Это надо у него спрашивать. Сначала мне нужно его найти. Когда вы встречались с ним в последний раз? спросила она, изо всех сил стараясь не выдать своих чувств. Ой, ты как-то слишком резко сменила тему разговора. Мы здесь как раз для того, чтобы обсудить твоего брата а Не твоё искажённое восприятие реальности. Держи его на коротком поводке. Это было единственное, что она могла сделать. Если ты сконцентрируешься на ответах, я обещаю найти вопросы. Например, вот этот: когда ты в последний раз видела Сара? В прошлую среду, когда он вернулся домой где-то в 3-4 часа пополудни. Было ли в его поведении что-то необычное? Что-то, что могло показаться тебе странным? Когда речь идёт о Бассаре, всё кажется странным. Но ничего такого, что заставило бы тебя заподозрить его в только что совершённом убийстве. Нет. Ты не спрашивал, где он был и что делал, и почему приехал домой на оранжевом Volvo 240. Всё равно бы он не ответил, когда в таком настроении. В каком настроении? В таком, когда он погружен в свои мысли. Тогда лучше его оставить в покое и позволить делать все, что он хочет. И что же он потом делал? Все как обычно, пожал плечами Игорь Сканас. Включил фильмы Астрид Линдгрен. Значит, он педофил, а ты нацист. Ух ты. Твои родители преуспели в воспитании детей. У меня нет проблем с аргументированием моей политической позиции. Но, как ты уже сказала, мы здесь не меня обсуждаем. Что касается моего брата, он всегда любил детей. В некотором смысле он сам все еще ребенок. Ни у кого так не развита фантазия, как у него. И сколько я его знаю, он всегда жил в собственном мире. Но если все было как обычно, и тебе было не о чем беспокоиться, то зачем ты звонил ему вчера вечером? Значит, это ты взяла трубку. Я так и думал. Ты можешь ответить на мой вопрос? Я хотел убедиться, что он все еще дома и смотрит фильм. Но он не остался дома. Видимо, нет. И даже это не заставило тебя волноваться и подумать, что произошло нечто серьезное?» Волноваться? Мой брат болен и нуждается в лечении. Он был таким, сколько я себя помню. Ты считаешь его умственно отсталым? Нет. Я думаю, он абсолютно безумен, и, по моему мнению, ему не стоит находиться среди обычных людей. Он рассмеялся и покачал головой. Он не просто слышит голоса, у него есть привычка повиноваться им. Если он замерзнет, то может запросто разжечь костер посреди комнаты. А всего несколько лет назад он был убежден, что он француз и живет во Франции. Просто жесть. Полгода ходил с красным платком на шее и говорил на французском, причем даже во сне. Хорошо. Но если он настолько не в себе, то как же так получается, что он находится дома? Хороший вопрос. Это выше моего понимания. Да ладно. Я имею в виду, что тебе очень удобно иметь и дом, и машину, и все остальное записанными на брата. Я не проверяла, но меня бы не удивило, если бы нашлись какие-нибудь неоплаченные парковочные талоны. Знаешь, я уже делал столько попыток устроить его на постоянное лечение в больницу, но каждый раз они держат его несколько дней, Моют в душе, берут анализы и снова выписывают давая назначение постоянно принимать лекарства. Игорь сканс фыркнул и покачал головой. И знаешь почему? У нас нет денег. Несмотря на то, что у нас в стране одни из самых высоких в мире налогов, мы не можем позволить себе заботиться о ком-то вроде Ассара. Можно подумать, что это немного странно. Пока не поймёшь, что все деньги уходят на этих недочеловеков с оттенками кожи всех цветов радуги, которые толпами валят к нам через границу. Очевидно, это о них мы должны беспокоиться, а не о наших родных. Звучит так, как будто ты даже в чём-то прав, несмотря на всё это российское дерьмо. Она встала, довольная тем, что наступила ему на больную мозоль. В любом случае, будем считать, что ты не контактировал с ним с тех пор, как отправился в Сёдоросын. Так что, если тебе больше нечего добавить, я думаю, мы можем. Но вообще, то я говорил с ним сегодня ночью? Лилия остановилась и обернулась. Сегодня ночью? Сегодня ночью его не было дома. Нет. Поэтому я попробовал позвонить на мобильный. Если ты слышал о таком. У него что, есть мобильный телефон? И ты говоришь об этом только сейчас? Ты не спрашивала? Ты же могла найти его номер в телефонной книге. Он был прав. Как они могли упустить нечто столь очевидное? И в каком состоянии он был? Напуган, нервничает. — Так же, как обычно бывает, когда он долго не принимал лекарства, и скоро у него будет припадок. Он ничего не говорил о том, где находится. Нет, я и не спрашивал. Я только посоветовал ему обратиться в ближайшую больницу, а он разозлился и повесил трубку. Лилья кивнула и нашла чистую страницу в блокноте. Пожалуйста, запиши здесь его номер. Игорь сканас пристально посмотрел на нее. Да, я знаю, что он есть в телефонной книге, но я всё равно хочу, чтобы ты это сделал. А потом можешь идти. Значит, мы закончили? Да, по крайней мере, пока. Но если вспомнишь что-то важное, я хочу, чтобы ты мне позвонил. Игорь Сканас написал номер, встал и направился к двери, но прежде чем исчезнуть, повернулся к ней. Я хотел задать один вопрос. Да? У тебя ведь еврейские корни, да? Я прав?